Глава 6: Опасное побережье. Весь путь до конечной точки маршрута сыщики провели в нервном напряжении. На берегу Азвистопол глумился над Лыковым, предлагал ему взять из арсенала винтовку, чтобы отстреливаться от уботов. В море обоим стало не до смеха. Чтобы прогнать страх, они без конца прикладывались к баклажке с коньяком, но все равно на душе было неспокойно. Чёртова подводная лодка, которая так напугала их в прошлый раз. Вдруг она снова поблизости, караулит путешествующих по казённой надобности. Подсознательно питерцы то и дело разглядывали морскую гладь, нет ли там перископа. Немного успокаивало, что время от времени мимо проходил малый эсминец из батумского отряда. На беду попутчик, чиновник Сухумского окружного правления, сказал, если появится лодка, она атакует пароход, а не военный корабль. поскольку это более легкая добыча. Пришлось допить баклашку. Когда Юнона бросила якорь в бухте, сыщики вытерли со лба цыганский пот и сунулись в первую же шлюпку, расталкивая остальных пассажиров локтями. Бухта в Гудаутах хорошо защищена от ветра и волн, но мелкая. Суда к берегу подойти не могут, и потому грузы и пассажиров доставляют на сушу баркасами. Двое мужчин сошли на берег и осмотрелись — Один седобородый, но еще крепкий, с прямой спиной и широкими, молодому позавидовать плечами. Второй лет 35 пяти, вертлявый, смуглый, не то грек, не то армянин. На пару у них было четыре чемодана, да еще переметные суммы кавалерийского образца, набитые чем-то легким и мягким. Погрузив вещи в закладку извозчика, приезжие велели доставить их в самолучшее заведение, какое только есть в этой дыре. дядька одних лет с лыковым ленивых лестнул сонную кобылу и та поплелась в гору. Гудаута представляли собой унылое замызганное местечко, состоящее из двух частей. старая располагалась возле моря. Но была разбита на высоком плато. Наверху существовали правильные кварталы, много было пустых участков под застройку, с объявлениями о продаже на покосившихся заборах. Грязные немощные улицы — Давно убранные из столиц газокалильные фонари, почти полное отсутствие зелени. Все это делало городок малопривлекательным. Возница доставил гостей к номерам «Кавказ», занес нетяжелые вещи, получил расчет и уехал. Расторопный коридорный тут же заселил новеньких в лучшую комнату с видом на море и сообщил, «Э, в ресторане сегодня по дежурной карте перепела. Ох и вкусные!» Постояльцы не заставили себя просить, умылись с дороги и явились обедать. Дичь действительно оказалась на высоте. Наевшись, парочка отправилась на прогулку. Так приятно ощущать под ногами твёрдую землю и не шарить взглядом по волнам в поисках перископа. Итак, вот они, гудауты, где сыщикам предстояло провести неопределённое время. Отыскать турецко-германскую шпионскую сеть, пробраться в залив Мюссеры, разорить складочное место противника, пресечь его коммуникации с прячущимися далеко в горах повстанцами. Пока потенциальными, еще не возмутившимися, но все равно опасными, и вернуться домой целыми и невредимыми. Такое вот сальто-мортале. Лыков со Звистопола за полдня обошли весь город — пять тысяч жителей, из них половина абхазцев, остальные других национальностей, вплоть до эстов и бессарабцев. Вокруг обработаны земли, особенно в двух плодородных долинах — Бомборской и лихнинской Население разводит табак — 70 тысяч пудов в год, кукурузу, фрукты, делают и вино. Два конечных завода по случаю сухого закона работают в полсилы. Возле Гудаут горы подходят к морю очень близко. До них всего одиннадцать верст. Но местность голая, неуютная. И обыватели ходят с неприветливыми лицами, косятся и отворачиваются. Когда начали опускаться сумерки, смотреть гостям было уже нечего. Почта, телеграф, читальня, плохенький оркестр на набережной, две гостиницы, их Кавказ и еще Империал. Один ресторан средней руки и 5-6 духанов с комнатами для проживания. лавка магазинов мало, а предлагаемые в них товары вызывали горькое удивление. Сергей хотел купить колбасы или ветчины, чтобы закусить ими вечерний коньяк, и не нашел ни того, ни другого. Сыщики прогулялись вдоль западной окраины городка и пытались разглядеть владение Леонозова, но мешал мыс, похожий издали на черепаху. Решили приехать туда на днях, отобедать в местной гостинице, а заодно запустить глазинапа, осмотреть логово врага. Вечером же следовало познакомиться со Сведом в двадцатом и узнать у него, какова обстановка в округе. Двадцатый в миру Василий Павлович Нетленный проживал в собственном доме по Прибрежной улице. Он служил распорядителем на табачной фабрике, был холостяк и жизнелюб. Так гласила шифрованная телеграмма, полученная Лыковым в батуме Помощник начальника кутаиского ГЖУ по Сухумскому округу ротмистер Гусаков отметил эту черту характера своего агента особо. Пароль к двадцатому тоже был необычным. Следовало прийти к нему на службу и сказать, «Мне нужна срочная поставка. 500 пудов листового табака в крепость Эрзерум. Ох, ребята, и обрадуются. А какой сорт вам требуется? Да всё равно какой, лишь бы в нос сшибал». Утром статский советник выложил перед коллежским асессором несколько коробок с лекарствами. Тот отодвинул стакан с вином и спросил недоуменно. — Что это? Мы болеем? — я и не заметил. — Да, ты давно того. Алкоголик. С первыми лучами тропического солнца уже приладился к стакану. — А, служба у нас больно тяжелая. — Будем пить таблетки, начиная с сегодняшнего дня. Это средство против малярии. Называется Эрлих-606, оно же Арсенобензоль. Один раз в день за завтраком. Плюс через день принимаем хинин по три грана. Понял? Ну, как-то печально начинать день с Арсенобензоля, — пробовал возразить грек. — Ты не бывал раньше в этих местах, а я бывал. У нас в кабулецком отряде треть выбыла из строя не от турецких пул, а от малярии. Жуткая болезнь. От нее в те годы нельзя было уберечься. Был бы тогда у нас Эрлих. Глядишь, не умерло бы столько людей. Но хинин ведь уже был. Был. Для офицеров. Нам, разведчикам, тоже выдавали. А прочим нижним чинам кукиш. Как всегда, о них не подумали. Только когда болотная лихорадка начала косить отряд, чуть ли не взводами спохватились. Да было уже поздно. Так что пей и не криви физиономию. Ты должен вернуться к Марии и деткам здоровым. Заправившись вином и таблетками, питерцы отправились гулять. Они хотели изучить городок получше, а за обедом явиться в гостиницу Мюссера. Однако неожиданно их планы были нарушены. Проходя мимо Духана с лежавшим у порога якорем, Лыков увидел на открытой веранде знакомое лицо. И такое знакомое, что не дай бог с ним тут повстречаться. С трудом сохранив равнодушный вид, статский советник миновал Духан и тут же бросился в боковую улочку. А Звистопол едва поспевал за ним. Пробежав так целый квартал, Алексей Николаевич остановился и оглянулся. — Не заметил. Ну, — Что случилось? — недоумевал помощник. — Там за столом сидела компания. Видел? — Ну, сидела. И что? — Это бандиты, — пояснил Выков. — Во главе их... «Ражий-рыжий!» Сергей думал недолго. «Тот, кого вы поймали в Раниенбауме? Налетчик?» «Он самый!» «Ай, люли-малина! Ражий-рыжий помнит вас в лицо! Еще и года не прошло!» «Что делать будем?» Растерялся статский советник. «Постойте! Но ведь вы сейчас в бороде! Он вас не узнает!» «А если узнает...» О, чёрт! Ражей-рыжий по паспорту Кранит-Верёвкин железнодорожный смазич со станции «Малая Вишера» был головной болью полиции Арниенбаума. Он организовал шайку из трёх хулиганов-горчишников. Почти пять месяцев ребята баловались грабежами и не только у себя дома, а наезжали и в столицу. Вели себя дерзко, могли им морду начистить за сопротивление. Правда... Никого не убили и не покалечили. В конце концов к Лыкову обратился генерал-майор Спиридович, приятель сыщика и самый умный человек в отдельном корпусе жандармов. До войны он руководил дворцовой охранной агентурой. Перейдя в распоряжение военного министра, Спиридович по-прежнему занимался безопасностью государя и попросил сыщика поймать наглеца Дергача, налетчика, поскольку он шалит в непосредственной близости от царской резиденции. а полиция с ним не справляется. Алексей Николаевич помог. Оказалось, это ман когда выходил на грабежи, надевал очки с проволочной сеткой, чтобы его не могли потом опознать. Такие очки используют мельники при насечке жерновов. Поэтому наружность блатаря никто из потерпевших не мог точно описать. Через свою личную агентуру статский советник выяснил убежище Веревкина и арестовал его. При попытке бежать тот получил от сыщика сильную затрещину и вряд ли ее забыл. Кроме того, Лыков снял с него первый допрос. И вот теперь негодяй угощается в Духане на главной улице Гудаут, хотя должен сидеть в литовском замке в исправительно-аристантском отделении. «Надо изъять его из популяции», — решил Лыков. «Городишко маленький, рано или поздно мы встретимся». — А шлепнуть его и дело с концом, — предложила Звистопула, нащупывая в кармане Маузер. — Как это — шлепнуть? — А как вы шлепнули Дерябезова? Статский советник возмутился. — Сергей, что ты говоришь? Вдумайся. — Дерябезов — сволочь! Он трех девушек изнасиловал и убил, а тела на куски порезал. Ражий и рыжий ни в чем таком не замечен. Ну, кошельки отбирал, меховые шапки реквизировал. кого-то при этом поколотил, за такое не убивают. Но ну, а Звистопол и не унимался. «Бандит есть бандит, а нам здесь он, как кость в горле, всю операцию испортит. Чё нянькаться? Не хотите вы, поручите мне, я подловлю вечером и стрельну. Бах, и нет проблемы. А иначе как мы изымем рыжего из популяции? Откроемся здешней полиции, чтобы они его арестовали? А если там глаза и уши шпионов? Из-за вашей щепетильности провалим дело». Лыков молча качал головой, потом приказал — следи за ним, постарайся узнать, где ночует. А я пошел обратно в гостиницу. Пока не удалим Рыжего из города, мне ходу на улицу нет. Развернулся и ушел. А грек остался, недовольно бурча античные ругательства. А Звистополу не появлялся в Кавказе до вечера. Алексей Николаевич успел пообедать и подремать. Прочитал все газеты, что имелись в номерах. Чёрт бы побрал этого ражего-рыжего! Откуда он тут взялся? Следовало уведомить контрразведку. Пусть она каким-то образом удалит опасного свидетеля из города. Это займёт не один день. Но что ему, так и прятаться всё это время здесь? Вечером в дверь постучали. И вошёл помощник. Он привёл с собой жилистого худощавого субъекта с улыбчивым загорелым лицом. «Здравствуйте!» — Василий Павлович сообразил Лыков и протянул агенту двадцатому руку. «Проходите. Извините, что встречаю вас здесь, но Сергей Манолыч должен был описать вам неловкое положение, в котором мы оказались. Здравствуйте, ваше высокородие!» «Для вас, Алексей Николаевич!» «Благодарствуйте!» «Да, Сергей Манолыч, мне сообщил. Плохо дело!» «Насколько плохо?» Все трое уселись вокруг стола, и Азвистополо сразу начал разливать вино из графина по стаканам со словами, как он устал, и горло его пересохло. Нетленный мигом опустошил свою посуду и ответил, «Ражий-рыжий здесь на вроде коменданта. При нем шесть головорезов, все блатные. приглядываю за приезжими, и не просто так. Выполняют, надо полагать, задание германской разведки. Иначе кому еще здесь надо следить за приезжими?» «Даже так?» — удивился статский советник. «Кранит Веревкин, так его зовут на самом деле, был в Питере рядовой дергач. Ну, не рядовой, атаман шайки, но личность заурядная. А в Гадауте прям комендант? Прям комендант. Его люди встречают все пароходы, смотрят, кто приплыл, подозрительных берут в проследку, которые суши прибывают, также под надзором». Ходят по гостиницам, смотрят книги постояльцев. Скоро и к вам зайдут, будьте готовы. Этого только не хватало, расстроился Сергей, красноречиво посмотрел на шефа. Говорю, надо убивать. Но Лыков спокойно продолжил расспросы. Кто-то из здешних властей знает вашу секретную роль? У гудаутых никак нельзя, Алексей Николаевич. Тут у всех домов уши есть. Моя связь с Ухуми. Там, на Ларисмеликовской улице, находится жандармский пункт от кутаистского управления. До Сухума 8 часов езды. А если что-то срочное? Ну, телеграмма в магазин готового платья на Налбандова. Со словами «Прошу срочно привести оплаченный товар» за моей подписью. Угу, уже лучше обрадовался сыщик. Приедет гонец? Да не гонец, а два жандармских унтер-офицера в штатском, пояснил двадцатый. «Совсем хорошо», — шеф обратился к помощнику. «Мы упакуем ражево-рыжево и вручим его унтерам. Пусть доставят пленника в окружную тюрьму и подержат там до конца операции». «Можно хоть сегодня ночью?» — бравируя, — ответил тот. «Парня я проследил. Живет внизу, в старой части, в доме с розовыми ставнями. Сегодня ночью жандармы еще не появятся». «Я дам телеграмму завтра утром», — предложил нетленный. «Вечером они приедут». Они начали обсуждать, как лучше изолировать налетчика. Распорядитель табачной фабрики оказался знающим и наблюдательным человеком. Он рассказал, что Ражей Рыжий каждый день сидит в одном и том же духане Багаракан-Ипа с якорем у порога. Там его штаб. Ночует на квартире, которую выследил Сергей Манолович. А раз в неделю, по вторникам, ездит в Гагры, видимо, с отчетом и за деньгами. Так составился план. Лыков еще сутки безвылазно просидел в номере. Коридорному сказал, что никак не отойдет от морской болезни. За время его карантина в Кавказ приходили бойцы Рыжего. Смотрели прописанных номерантов, расспрашивали о них портье. Сыщик в окно разглядел их лица. По счастью, оказались незнакомыми. К вечеру прибыли два унтера — серьезные степенные мужчины без видимых примет. Алексей Николаевич предъявил им свой открытый лист, описал ситуацию и приказал. «Берите этого человека в охапку и везите в Сухум». «А как мы его возьмем, ваше высокородие? Вдруг он не захочет?» «Подъезжайте в закладке к дому в туземной слободе. Мы его вам сдадим с рук на руки. Пока светло, сходите туда на разведку, узнайте подъезды. Какого цвета ставни у дома в темноте не разглядишь?» «Слушаемся». ответили унтеры, и удалились. Двадцатый отправился с ними проводником. А сыщики остались ждать ночи. В полной темноте два питерца долго пробирались по путанным улочкам старых гадаут Сергей оказался на высоте и вывел шефа точно к цели. Собаки, дружно лаившие на каждом углу при виде статского советника, пугливо разбегались. Вот и дом, одноэтажный, в три окна и с большим пакетом. домком Крытым двором. Нетленный сказал, что бандит ночует на теплой веранде. Сыщики осторожно проникли во двор, оттуда в сене и сеней на веранду. Кругом было тихо. Хозяева спали. Ражий Рыжий тоже храпел, как паровоз. Лыков зашел внутрь комнаты, разглядел лежащего на тахте и тронул его за плечо. — Корнит, просыпайся! — тот сразу открыл глаза. — А? — «Кто здесь?» «В Гагры надо ехать, срочно! В Гагры! Сейчас, сейчас, только глаза протру!» Комендант сел на постели, и в это время сыщик обрушил кулак на его голову. Питерцы не без труда вытащили тяжелое тело Рыжего на улицу. На углу уже стояла пролетка. Жандармы связали пленника по рукам и ногам, сунули в рот кляп и уехали. А питерцы тем же путем вернулись к себе и даже успели немного поспать. После завтрака ни то сыщики, ни то контрразведчики отправились на рекогносцировку местности. До гостиницы Миуссара от центра Гудаут было почти 20 верст. Пришлось нанимать экипаж. Извозчик сказал: "Так туда дороги нет". "От чего нет? Как же курортники добираются?" "Ну, до войны моторными лодками, а сейчас все разбежались. Леозов господин в Баку удрал, Прочие кто куда". "Ну, давай поедем". Да куда есть дорога?» Закладка, скрепя на каждом обороте колеса, выбралась на Сухумское шоссе, а усиление хыпста свернуло на грунтовку к морю. Стало трясти еще сильнее. Туристы заметили, что на выезде из хыпста их внимательно разглядели, а следом на расстоянии появился верховой. Ха, что за дела! Еще на дороге встретилась военная палатка, в которой спали солдаты. Это тоже вызвало у сыщиков недоумение. Зачем понадобился сторожевой пост в лесу? Они уже приблизились к хребту, за которым пряталась река Мюссера, как вдруг пролетка выехала на большую поляну. Здесь колесная дорога кончалась. Слева виднелся берег моря. До него было полверсты. Посреди поляны стоял дощатый балаган. Возле него на скамейке скучал сторож-абхазец. «Э -э, «Как проехать в гостиницу Мюссера?» — поинтересовались гости. Дядька замахал руками. «Какая вам сейчас гостиница? Все разбежались! Курорт разорился! Ай, война, война!» «Почему же закрылся?» — пристал к сторожу Лыков. «На побережье полно раненых-контуженных. Все санатории ими забиты. Доктора деньги лопатой гребут. А вы куда смотрите?» «А вот туда смотрим!» — Абхазец кивнул в сторону мыса Пицунда. «И что там такое?» «Да и посмотри!» — резко ответил инородец. «А потом уходи! Нечего здесь делать! Опасно!» Питерцы пошли на край поляны и увидели ведущую в лес тропу. Перед ней в землю был вкопан щит. Под щитом лежал артиллерийский снаряд большого калибра с вывинченным взрывателем. Надпись масляной краской гласила «Проход запрещен! Неразорвавшиеся снаряды! Опасно для жизни!» И подпись «Военный комендант подполковник Эльзингер». «Ого, какой поросёнок!» — ахнул Сергей, рассматривая немецкий гостиницы. «Да, привет от Гёбина. Калибр 28 восемь сантиметров. Если такая дура попадёт в нашу гостиницу, живых в ней не останется. Пойдём-ка в самом деле отсюда, — поёжился Азвистопол. И абхазец нас глаз не сводит». а позади него в кустах Верховой прячется, который едет за нами из деревни Хыпста. Ты понял, что они придумали? Попросили кайзера лихмарина военно-морской флот Германской империи, набросать по берегам бухты Мюссера несколько десятков снарядов с заведомо дефектными взрывателями, чтобы они валялись там и сям, пугая курортников. «Ха -ха, точно, согласился Сергей, и никакая охрана не защитит теперь их убежище лучше». Военного коменданта привлекли. Тот приехал, увидел лежащие повсюду чемоданы, артиллерийские снаряды больших калибров, и закрыл местность для посещений. Сапёров, мол, у меня не имеется, тогда пусть останутся как есть, и нечего здесь шляться. Ха, вот хитрецы! И фамилия у коменданта не русская. Статский советник оглянулся. Сторож внимательно наблюдал за ними, даже зачем-то взялся за рукоять висевшего на поясе кинжала. — А давай пройдём дальше к мысу, к бухте. Что он сделает? — Алексей Николаевич, не надо. Привлечём к себе внимание. Они сложат воедино. Ража и Рыжий исчез, а двое приезжих изучали запретную зону. Ну, ясно припёрлась контрразведка. — Соблюдаем осторожность, — кивнул статский советник. — Проникнуть за надо — Посмотреть, что там. Но не сейчас. И украдкой. Они вернулись к балагану. И Лыков спросил караульщика, как проехать к развалинам древнего Мюссерского храма. Тот ответил, что никак. Дороги нет, а сама церковь Амбара находится в запретной зоне, откуда всех выселили военные. Туристы не унились и пристали с новой силой. Где теперь можно купить участки под дачи? Раньше у господина Леонозова, а сейчас Но в ответ услышали «Идите в городскую управу, а мое дело никого сюда не пускать!» Когда их экипаж возвращался обратно, возле военной палатки ждали двое солдат под командой заспанного ефрейтора. Тот властно схватил лошадь по узцы. «Стой! Кто такие? По какому праву проехали в запретную зону?» Алексей Николаевич сунул ему полтинник и сказал еще более властно. «Спать не надо на посту!» И грозный страж тут же отступил в сторону. Когда экипаж снова выехал на Сухумское шоссе, отстал и верховой соглядатый. Сев в единственной мало-мальски приличной кофейне на набережной, командированные устроили совещание. Рыжего, знающего статского советника в лицо, нет. Можно ходить по гудаутам и окрестностям свободно. Хоть парой, хоть по отдельности. Самое интересное место — устье Мюссеры с бухтой — Однако как туда попасть? Шпионы руками русского военного начальства проход в бухту запретили. «Надо сперва сесть в городишке рассудил шеф. Ну, «Прописаться, завести знакомство среди темного элемента. Мы же с тобой жулики мы должны войти в здешнее общество жуликов. Вот тогда и спросим у них, где тут подходящее место для тайного лагеря. Нам нравится бухта под мысом Пицунда. Как туда попасть?» Они ответят «никак». «Мы? А почему?» «Они? А там база германских подлодок», — в тон шефу ответил помощник. Оба посмеялись. Потом из Вестопола продолжил нить рассуждений. «Да, к жуликам пора юиться. Третий день пошел, так война кончится, а мы все будем обнюхивать гудауты с окрестностями. Пускай агент двадцатый сделает нам доклад о здешних темных людях, кто чем занят, на какой крючок его ловить, как быстрее с ним сблизиться. Вы... Как-никак фигура. Сам Говоров-Кляузин почтил своим визитом тутошную дыру. Так и порешили. В темноте Василий Павлович пришел к сыщикам в номер и рассказал, что пропажа атаманов взбудоражила уголовных. Шестеро сиротелых бандюганов облазили все окрестности и окончательно растерялись. Старший из них, по кличке Манаес, велел своим лечь на дно до прояснения ситуации. «Как его зовут?» — перебил агента Сергей. — Майонез, наверное? — Ну, соус есть такой. — Соус есть. В честь него дурака и назвали. Но именно что маноез. И саулом состоит при рыжем. Но я продолжу. Среди ребят сейчас недоумение, переходящее в уныние. Можно их всех переловить и туда же, в сухум, законопатить на отсидку. — Василий Павлович, а зачем нам это делать? — не согласился шеф. — Шпионы насторожатся. Пришлют новых саглядатов. «Пусть старые фланируют. Нам они не опасны. Вы лучше скажите, как в городе обстоят дела с мошенниками. Мы же с Сергеем Манолычем...» «Махеры? Первый сорт?» «Приехали сюда деньги чеканить за счет дезертиров?» «С кем нам вступить в сделку, подскажите?» Нетленный потер лоб. «Махеры?» «М-м-м, удальцы Вы спекулянтов имеете в виду? Сейчас они на первом плане. Но спекулянты пробраться в бухту Мюссера не помогут». помогут контрабандисты. Эти? Ха! Ну, есть такие у нас в Гудауте. Как ни странно, русские. Почему странно? Потому что не греки, догадался Сергей. Именно так. По всему берегу или греки, или абхазцы. Ну, армяне иногда только. А здесь собралась, можно сказать, особенная шайка. Человек до десяти, всех и не сосчитать. Кстати, среди них есть и такие, кто прячется от призыва. м м вот они нам и нужны», — вдохновился коллежский асессор. «На какой козе к ним лучше подъехать?» Но в этот раз нетленный только развел руками. «Увижу их в кофейне Мунтиана. Пьют ребята крепко. Главный у них Терентий Арбуз. Такая-то у него настоящая фамилия. Военный моряк, лишился кисти левой руки. Уволен Собрал в чистую. Собрал ватагу и гоняет теперь аж в Турцию. Две филюги у них». — Что возит? — Шёлковой ткани слышно. И сабзу, кишмиш, шепталы, курага, рис, кофе, спирт, много и табаку. Ещё сукно. Его теперь в России не купишь. Действительно, военное командование забрало всё сукно для нужд армии, запретив его оборот среди населения. — Как же их филюги прорываются сквозь наши блокадные миноносцы? — удивился Лыков. Ну, «Говорят, он со своими товарищами-моряками договаривается. Плачет им спиртом, но они и пропускают». Ну, «Пусть торгует, черт с ним», — решил Лыков. «Как нам познакомиться с арбузом?» «Эй, не знаю, Алексей Николаевич», — честно ответил агент. «Сам я с ним не якшаюсь и даже общих приятелей не имею». «Может, через Фиму гробокопателя?» «Это что еще за фигура?» «Нетленно оживился». «Ну, фигура, как вы сейчас про себя сказали, первый сорт. Мыловар со всеми, кто, может быть, ему выгоден. И со спекулянтами, и с контрабандистами. Краденый скупает. Моему хозяину справку достал, что у него болезнь диабета, и в армии ему никак нельзя. За 500 рублей!» «Он нам дорогу перебежит. Мы сами такие справки выдаём», — возмутился Азвистопула. «Познакомимся». а потом скормим его Нищенкову», — постановил Лыков. «Кто это?» — полюбопытствовал двадцатый. Алексей Николаевич не стал скрывать. «Начальник контрразведки штаба Черноморского флота. Помогает нам в операции». «Ага! О, значит, как?» Василий Павлович многозначительно поднял пальцы. «Завести знакомство с Фимой проще простого. Надо лишь показать, что у вас имеются деньги. Большие средства». Потом гробокопатель выведет на контрабандистов. Ну, если это будет ему выгодно. Гробокопатель — это кличка? Он могилу прежде копал? Не, фамилия такая. В паспорте стоит. Тут много странных фамилий. Арбуз, гробокопатель, нетленный поддел агента Азвистопола. Ха! И я в том числе. Батюшка мой дичком был. Вот и досталось. И... Сыщики отпустили двадцатого домой... и сами вскоре легли спать. Утром вышли на прогулку, как вдруг Лыков снова переменился в лице и сунулся в ближайшую лавку. — Что? — шепотом спросил у него помощник. — Рожий-рыжий идет по улице. — Обламон, мать его, так! Говорил же, надо его шлепнуть. Сергей повысил голос шеф, но оглянулся на слушающего их разговор лавочника и промолчал. А Звистополу выждал минуту, высунулся на улицу и махнул начальнику рукой. «Можно?» Они вернулись в номера, и шеф устроил греку головомойку. «Ты чего себе возомнил? Чиновник полиции, а ведёшь себя как разбойник с большой дороги. Шлёпнуть хочется. Это значит убить. Убить человека!» «Не человека, а бандита», — сварливо возразил коллежский асессор. «Молчать? Ты не Господь Бог и даже не судья! Ха! сами я казнил убийц!» Лыков заговорил сурово, сжав кулаки. «И ты меня с собой не мерей. Я весь в грехах, еще с войны. Мне гореть в аду. А ты, молодой, не губи душу. Жалей людей, они не хуже нас с тобой». Тот же Рыжий, по словам тех, кого он грабил, вел себя вежливо и своим хамить не давал. Но врезал по уху тому, кто противился, и все. Они надолго замолчали. Выпили коньяку. по-прежнему, не говоря ни слова. Наконец-то Звистополу сказал, что делать будем. Отдадим его военным морякам. Это как? Алексей Николаевич напомнил. Ражий Рыжий по вторникам ездит в Гагры с отчетом. Сейчас ему там более надо явиться к начальству, рассказать о случившемся с ним приключении. Видимо, он сумел сбежать от жандармов Вторник завтра. Мы с тобой эвакуируемся в Гагры сегодня. Там отыскиваем агента Каре О по кличке Папаша. Рассказываем ему ситуацию. И с его помощью перехватываем атамана. Хорошо бы выяснить, к кому он ходит на доклад. Бьем по голове второй раз и грузим на миноносец. Пусть парня посадят в Новороссийскую центовку. А может и в Севастопольскую. Нам все равно, лишь бы подальше отсюда. коллежский асессор отправился искать экипаж, а статский советник от скуки забрел в гостиничную библиотеку. Газеты он все уже перечитал и рассчитывал скрасить время за чтением хорошей книги. Однако выбор в номерах оказался своеобразным. На полке стояли всего пять томов. Алексей Николаевич взял первый и прочитал. «Пороки молодости» — сочинение доктора Ф. Гирша. «Хранитель здоровья и вечный путь к избавлению от вредных последствий, половых погрешностей и чрезвычайной растраты жизненных соков». Полное излечение анонизма. Вторым шел самоучитель гипнотизма по флауэру и Тарханову. Третьим — сочинение фон Маргулиса «Как предупредить беременность». Далее стоял упитанный том, как нажить деньги и стать энергичным. На обложке указывалось, что это второе издание, и разошлось уже более миллиона экземпляров. А это Маргулис. Чистый бизнес, как говорят англичане, никакого обмана. Последним оказалось руководство доктора Лори, как увеличить и укрепить женский бюст. А Звистополу с трудом отыскал возницу до Гагр. Добраться туда из Гудаут было два способа. От конно-почтовой разгонной станции Сухума ходили омнибусы на резиновом ходу с перепряжкой на каждой промежуточной станции. Таких на пути в Гагры было две — черная речка и бзыпь дорог занимала 8 часов с пассажиров взимали за проезд полтора рубля другие omомнибусы отправлялись прямо из гудаут они были на железном ходу и достигали гагра за 10 часов билет стоил рубль но по своим соображениям сыщики не хотели ехать в общем экипаже сергей нанял владельца нового мотора единственного в городе исполнявшего роль такси выехали на другой день рано утром До Гагар было 65 верст. Лихач покрыл их за два часа и слупил с пассажиров целый червонец. Питерцы второй раз оказались в Гаграх и опять инкогнито. Разгуливать по улицам вновь не пришлось. Как раз наступило время обеда. а Азвистопола проследил, как бухгалтер конторы Российского транспортного и страхового общества запер комнату и отправился в ближайшую кофейню. Приметы совпадали. Лысина... Седой клинышек в бородке с левой стороны. Сыщики дали агенту расположиться за отдельным столиком, потом подошли и попросили принять их в компанию, поскольку нуждались в совете местного следующего человека. Хотят купить участок земли в хорошем месте, а где именно не знают. Отец шестерых детей, секретный агент КРО штаба Черноморского флота, как будто догадался, что туристы не просто так подсели за его столик. Насчет земли Осип Желудкин... сразу посоветовал ехать в Сухум, в дачную колонию Агудзера. Тропический парк, лечебный виноград сорта Шасла, 217 солнечных дней в году. Колония продает участки по 600 квадратных сажений при цене с 4,5 за сажень. Правда, война сейчас разогнала всех курортников, но она когда-нибудь кончится. Отдыхающие вернутся. А купить лучше сейчас, пока дешево. Бухгалтер высказал свое мнение и со значением посмотрел на незнакомцев. А Звистополу не стал тянуть резину. «А вы видели комическую картину? Остался с носом, но без зубов». «Да, но мне больше нравится, Глупышкин боится цепелинов. Вот умора так умора». Все трое сразу заулыбались. Лыков сказал «Здравствуйте, Осип Вавилович». «Да мы те, о ком вам говорил Нищенков». Ха. Лыков и Азвистопола. Добро пожаловать к нам в Гагры. Приехали изучить обстановку?» «Нет, всё сложнее. Нам нужно связаться с военными моряками. Надеемся на вас». И статский советник рассказал о проблеме с беглым арестантом по кличке Ражий Рыжий. Осведомитель сразу сообразил. «У меня есть связь со стационаром, а этот тральщик Т-63. Он базируется на военной гавани Гагр». «Можно доставить вашего разбойника туда». «Отличная новость. Вы не могли бы сейчас же заняться этим вопросом. Мы выследим шпиона, если, конечно, получится. Он должен приехать сегодня с докладом начальству. Хорошо бы перехватить его, когда сойдет с омнибуса, и проследить». Агент Папаша глянул на часы. «Омнибус из Сухума прибывает через два часа. Где мне вас найти?» — Сергей Манолыч будет выслеживать Веревкина, а я вынужден прятаться от него. Укроюсь во временной гостинице под фамилией Кляузин. — Кляузин, — повторил агент и встал. «Ну, — о пойду на тральщик. Восемь вечера ждите меня в номере, господа. Лыков спрятался во временной, досадуя на беглеца. Из-за него сыщик уже который день прогуливал службу, а у Азвистопола всё получилось как нельзя лучше. Он сел на хвост Рыжему и поплелся за ним следом в центр города. Кто-то не думал проверяться, видимо, атаману и в голову не приходило, что за ним могут следить. Рыжий привел сыщика, как и следовало ожидать, во дворец принца Ольденбургского и пробыл внутри целый час. Сергею не удалось узнать, с кем встречался комендант Гудаут. Зайти во дворец он поостерегся и просто фланировал поблизости. Калежский асессор сразу заметил, что у входа под навесом сидели двое и пристально наблюдали за посетителями. Ражему-рыжему они по-свойски пожали руку. А потом один из охранников поднялся и отправился на обход, заглядывая в лица всем гуляющим вблизи дворца. Сыщику пришлось спуститься вниз и высматривать веревки на оттуда, с большого расстояния. Когда, наконец, ражий рыжий оказался на набережной, вид у него был озадаченный — Видимо, куратор спросил, кто пытался увести его из города, но ответа на это у налетчика не было. Лениво вышагивая по длинной набережной, шпион или пособник шпионов, это еще надо было выяснить, явился в ту же временную гостиницу и снял самый дешевый из номеров на первом этаже. Дислокация Рыжего создавала для питерцев новую проблему. Если бы он спрятался где-нибудь на частной даче, можно было бы выкрасть негодяя с помощью матросов. Но сюда парней в тельняшках не пришлешь — Место людное, полно номерантов. аресты даже контрразведка обязана проводить силами местной полиции. А что сказать полицмейстеру? Кого выдать? Папашу или Лыкова со Звестопула? Вечером к сыщикам пришел Желудкин и сообщил, что флот готов прийти им на помощь. Три матроса, которые покрепче, будут ровно в полночь стоять на пустыре, что разделяет старые и новые гагры. А свет приведет их, куда прикажут сыщики. Стали думать как выманить жертву из гостиницы и придумали рыжий сидел на веранде ресторана и боролся с читушкой читушка это одна 50 ведра или 246 миллилитров когда к нему подошел незнакомый грек и сказал верявкин собирайся тебя срочно кличут во дворец зачем еще обиделся налетчик я уже был там сегодня дайте водки спокойно попить моя деле маленькая «Передать!» — отрезал посыльный. «Шевели гамашами! Пролетка ждет! В дороге допешь!» Рыжий с бутылкой в руке зашел за угол и попал в крепкие руки моряков. Ближайший омнибус до Гудауты отъезжал в семь утра. Сыщики полночи провели в обществе Желудкина. Тот описал обстановку в Гаграх. Город был значимый. Лучший курорт на побережье в смысле удобств. Самый дорогой и самый аристократический. Принц, как основатель новых гагр и вообще покровитель здешней местности, вложил в ее развитие немало личных средств. Да еще казна потратила миллион на осушение малярийных болот и тратила до войны еще по сто тысяч в год на поддержание ирригационных сооружений. Получился чудесный миниатюрный городок с набережной длиной в три версты, двумя комфортабельными гостиницами, громадным парком, чистыми улицами. Лето как в Ницце, а за зиму снег выпадает 5-6 раз и сразу тает. В Гагра официально запрещалось приезжать для излечения туберкулезным больным. Новый водопровод доходил до самых окраин. Еще запрещалось плевать где бы то ни было. Для любителей этого дела всюду были расставлены плевательницы, и городовые следили, чтобы публика пользовалась только ими. Альденбургский, здешний царь и бог, вел себя соответственно. но сейчас он по большей части пропадал на фронтах, разъезжая в собственном эшелоне и давая взбучку нерадивым медикам. В его отсутствие расплодились госпитали для раненых и увечных воинов, исключительно из числа офицеров. Госпитали заняли оба дворца. Главный — самого принца, что на горе над ущельем реки Жуэквары, и второй — принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. Ее дворец, меньше и скромнее чем у мужа, примыкал к знаменитому ресторану Гагрипш. Малва утверждала, что и ресторан и дворец были привезены с парижской всемирной выставки и собраны здесь заново. Сама принцесса была парализована и в мирное время перемещалась по городу в втрколесном инвалидном кресле, запряженном белой ослицей, которую водил в поводу казак. Во время войны она перебралась в столицу. Осип Бавилович сообщил, что после встречи его начальника с сыщиками Нищенков поручил ему взять под особое наблюдение дворец Ольденбургского и его обитателей. Напрямую заниматься таким тонким вопросом контрразведка не могла. Как-никак хозяин дворца — генерал-адъютант и член Государственного совета. А его единственный сын, Петр, женат на сестре государя. Кроме того, денег для наблюдения кот наплакал. На этом месте Лыков развязал мошну и вручил агенту сразу 75 рублей на три месяца вперед, а потом добавил четвертной для оплаты услуг вторичной агентуры. «Продолжайте, — Осип Павилович, — что вам удалось узнать? Есть во дворце и вокруг него подозрительные, в смысле шпионажа, личности?» «Есть, — ответил тот, убирая деньги в бумажник, — и даже не одна». Первым Желудкин назвал уже упоминавшегося бароном Таубе графа Зарникау. Полковник лейб-гвардии конного полка, который сейчас истекает кровью в белорусских болотах. Люди гибнут там каждый день. Барон Врангель прославил полк своей безумной атакой на германский артиллерийский взвод, который защищали пулеметы. Почти все офицеры тогда погибли. А этот павлин лечит неведомо какие болезни в объятиях немки. Вторым в списке подозреваемых шел вольно определяющийся туземной дивизии Норман. Молодой человек лечился от кокаиновой зависимости в санатории доктора Монса. Сам Искулап тоже был не промах. Модный специалист по нервным болезням принял приглашение городской управы и создал госпиталь для офицеров, расположившийся в здании женской гимназии. Больных там ютилось вдвое меньше, чем обслуживающего персонала — Сочные девки в костюмах медсестер составили в госпитале фактически публичный дом. Раненые попадали туда с большим разбором. Всех их принимали во дворце принца как своих. И, наконец, главным, на кого падало подозрение в шпионстве, Желудкин назвал управляющего дворцом коммергера Кнопфмиллера. Чистокровный Михель, надменный с русскими, угодливый с носителями тевтонских фамилий, особенно если к ним прилагался титул. Управляющий окружил внутреннюю жизнь порученного ему дворцового хозяйства завесой тайны. Всюду стояла охрана. В апартаментах происходила какая-то потаённая жизнь. Приезжали неизвестные люди и долго квартировали на всём готовом. При этом в полиции они не прописывались, хотя правила этого требовали. не Ни военный комендант не смели указать камергеру на его вольности. «Какие-то конкретные улики удалось найти?» — задал вопрос Лыков. «Нет, ваше высокородие. Весь город убежден, что замок на Сигнальной горе — шпионское гнездо. Но это только разговоры. Доказательств никаких. Завербовать кого-либо из обслуги не пробовали? А на какие, извините, шиши? Даже тех средств что вы мне только что вручили, не хватит». «Там народ балованный! За трешницу не продастся!» «Хорошо», — переменил тему Алексей Николаевич. «Про базу германских подводных лодок за мысом Пицунда что-нибудь слышали?» ну, «Опять только разговоры», — открестился агент Папаша. «Те места, скорее, видать, из ваших годаут, чем отсюда. Люди действительно говорят, что в бухте Мюссеры имеют германцы то ли базу, то ли складочное место». — Лодки туда будто бы заходят по ночам. На крест бухты ходить бродить никому не дозволяется. — Но это мы уже слышали, а нет ли чего поновее? — Нету, — развел руками папаша. — Однако позвольте предложить вам мысль. — Позволяю. — Что вы надумали? — На самом мысе, как известно, расположен монастырь. Там был в древности храм Андрея Первозванного. В нем происходило первое крещение абхазцев. Потом магометанцы выжили оттуда православную веру. 50 лет назад собор заново осветили, уже как успенье Богородицы. Среди монахов пользуется особой известностью отец Николай. «Ну, — стал догадываться Лыков, — старики еще в крепком уме и видит все, что происходит вокруг мыса. Вам надо бы на его расспросить Сыщики обсудили предложение и отвергли его. Зачем втягивать в секретные дела божьего человека? На том же мысе стоит маяк, а в нем военная команда. Они тоже глазастые, кроме того, имеют телеграф. Вот им и прикажут секретным шифром начать наблюдение за устьем мюссеры. Пора было расставаться. Уже уходя же, Луткин вдруг вспомнил. Третьего дня в богатырских хатах в пяти верстах вверх по течению Жуэнквары туристы нашли тайник. «Что за богатырские хаты?» — удивился Азвистопол. «У нас тут богатыри водятся? Илья Муромец с алёшей Поповичем? Так в наших краях называют древние дольмены. Их немало по эту сторону Кавказского хребта». «Понятно. И что лежало в тайнике?» «Эх, два ящика патронов и дюжина винтова Карасаки». Новость была любопытная. Здешнему черкесскому населению запрещалось иметь винтовки, а тут можно пехотное отделение вооружить. Э, «Кто занимается находкой?» «Да никто!» — сообщили военному коменданту Гагр полковнику Скалону, а он к долгу службы без огня. Послал казаков забрать оружие, отстучал телеграмму в Тифлис и всё. Лыков повернулся к помощнику. Думаю, это предназначалось в горы, в те тайные лагеря повстанцев, о которых нам говорил Нищенков. — Вполне возможно, — ответил Сергей. — Значит, коммуникации от побережья в предгорные урочища действительно существуют. Папаша поддержал. — Вокруг мыса Питсунда старинные священные рощи абхазцев. Они туда никого чужого не пускают. В тех рощах и не такое можно найти. И ушел, стараясь не шуметь в гостиничном коридоре.